Наталья Курчатова. «Русское пространство Александра Куприна». Александр Иванович Куприн, 1870-1938. Говоря о русскости того или иного явления, а значительный писатель, каким является Александр Куприн, безусловно, будет для нас в большей степени явлением, нежели человеком, или языком, или текстом, так вот, говоря о об этой самой пресловутой русскости можно подразумевать разное. И если понятие явления в нашем случае включает в себя и человека, и его книги, и язык, которым они написаны, то с русскостью иначе. Элементы этого сложного понятия зачастую лишь частично совпадают друг с другом, а в некоторых случаях их набор может и вовсе принципиально различаться. Что до количества и портов приписки этих элементов – тот же язык или языки, культуры или культуры, вероисповедание, вероисповедание, государственность, государственность, и национальность, национальности, территории, характер и прочее, и прочее то ареал их распространения впечатляющий широк. Посмотри на карту. А количество стремится чуть ли не к бесконечности. Культурная развитость человека, живущего на территории России, определяется в том числе и тем, насколько широк спектр восприятия им этого ключевого понятия, сколько элементов он способен прозреть, различить и назвать, или же насколько объемно и многоцветно его личное представление об общей и одновременно собственной культуре. При этом набор элементов русской матрицы может быть разным для разных случаев. От откровенно спекулятивных – православие, самодержавие, народность – до специфически научных, концентрирующихся в одной сфере, но предельно детализирующих ее. Например, русский язык. Индоевропейский, восточная подгруппа славянских, включает в себя северное, южное и среднерусское наречие, Литературный язык на основе среднерусского наречия – Многочисленные диалекты и разговорные варианты. И может быть сугубо индивидуальным. Свой он у соседа дяди Васи. Наш район. Детские воспоминания о лете в деревне. Дембельский альбом. Песня Черный ворон». То, что в данный момент говорят по телевизору и так далее. У гостей иностранца – Толстой, Достоевский, Водка, Эрмитаж, красивые девушки, украденный в кафе мобильный телефон и так далее. У преподавательницы литературы – «Золотой век русской словесности» и книги Людмилы Улицкой, а также дачи в Поповке», «Белые ночи», «Белая армия», «Хабенский» в фильме «Адмирал», череда школьных выпусков с 1992 по 2010 год и так далее. Он свой и у писателя Куприна. С той, впрочем, разницей, что писатель способен зафиксировать свою индивидуальную матрицу в художественных образах и таким способом внедрить ее в культуру с некоторой даже деспотичностью. Так что, когда преподавательница литературы будет говорить о русскости Куприна, то Купринская матрица на время вытеснит из ее сознания «Белые ночи» и «Дачу в Поповке» населив его вместо этого армейскими прапорщиками, киевскими путанами, волжскими арбузами, полезскими ведьмами, циркачами, татарами и великой любовью нелепого телеграфиста Желткова, а также всем тем, воспринимаемым в первую очередь подсознательно строительным материалом, из которого автор слепил свою русскую матрицу, свою собственную ее модель. Эта изнанка образов у Куприна сплетена как из заимствованных, так и из собственных жизненных впечатлений, необыкновенно пестрых и непосредственных. Будучи далеко не самым образованным из современных ему литераторов, настоящим self-made man, как сегодня бы сказали, он строил свою модель главным образом из деталей собственного жизненного багажа, но при этом полуинтуитивно использовал и фрагменты классического на тот момент наследия. В этом смысле Куприн соприроден не барственному Бунину, с которым его зачастую рифмуют по принципу почвенности обоих, но многолетнему то соратнику, то оппоненту Алексею Максимовичу Пешкову, горькому. С той разницей, что если горький среда и время, то Куприн скорее среда и пространство. Оба были в некоторой степени маргиналами, самородками. Оба перепробовали уйму профессии, отдали дань журналистике. Обоим был свойствен истинно-репортерский исследовательский зуд, только горький из своего времени. Органично шагнул в следующий по хронологии русско-советский проект, а Куприн остался в дореволюционном пространстве, в которое великие перестройки, начала середины 20 века изменили, взломали почти до неузнаваемости. Маргинал. От латинского marginalis, находящийся на краю. Человек, оказавшийся на границе различных социальных групп, систем культур, и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей и так далее. Примечание редактора. Таким образом, Горький стал первым писателем СССР, а Куприн остался создателем одной из самых характерных и привычных нам русских матриц, если не сказать русского пространства. Приступая к чтению Куприна, имеет смысл заранее уяснить себе одну вещь. Куприн не идеолог, не гражданин мира, ни в коем разе не автор литературы хорошего тона, Зачастую он сентиментален, вульгарен, кривобог. Но его книги – это живейший источник смысла, непосредственный отчет о путешествиях, непотребствах и возможностях русской души. И готовящимся к визиту в Россию иностранцам стоило бы посоветовать читать не Достоевского или Толстого, а именно Куприна. У него есть все или почти все про нас, тогдашних и нынешних. Про русскую армию русского мужика, русских воров, чиновников, татар, кавказцев, метущихся интеллигентов, евреев со скрипочками и без околоточных ментов. Не будучи наделен метафизической окрыленностью Льва Толстого, не обладая словесным мастерством Бунина или абсолютным психологическим слухом Чехова. Куприн, как никто, знал и чувствовал окружающую его русскую жизнь во всех ее пестроте и разнообразии, во всех ее вечных мифах и живописной повседневности. Метафизический. Основанный на метафизике, то есть таком способе мышления, который предполагает постижение общих законов бытия на основе не непосредственного, а умозрительного опыта. Примечание редактора Куприн не из тех авторов, что долго и пристально вглядываются в типического героя или мучительно мыслит большую идею. Его мир цветист и разнообразен, а кругозор невероятно широк. Но многочисленные сюжетные коллизии Куприну довелось либо испытать на своей шкуре, либо пропустить через себя. Куприн, писатель, с романной биографией. Писатель, практик и очевидец. Именно этим он привлекал современников, большинство которых редко совершали вылазки за пределы привычного круга, собственно, как и наши современники. В том числе и поэтому, надо думать, именно Куприну довелось впечатать В сознании многих поколений читателей наиболее ходовую матрицу русской идентичности, русскую модель накануне кардинальной и во многом разрушительной перемены. Насколько она полна и всеобъемлюща, вопрос другой. Но она разнообразна, пестра и достоверна. До сих пор, говоря «Россия», мы зачастую автоматически мыслим ее именно по Куприну, а не по Пушкину, Достоевскому или Толстому. Как так вышло, в этом и хотелось бы разобраться подробнее. Александр Иванович Куприн родился в Поволжье, в Пензенской губернии, в городе, ныне село Наровчат, на берегу реки Шелдайс, приток реки Мокши. Как-то раз той с друзьями у карты на железнодорожном вокзале в Самаре, что примерно на широте Пензы, мы читали названия мелких населенных пунктов Приволжского федерального округа. Это не карта, а пинок под зад русским нациком, заметил кто-то. На самой русской реке. Хорошо, если одно славянское название на десяток. Название Наровчет, по самой распространенной версии, содержит в себе следы разных наречий. Из мордовского Нар – поле, Нарофт полевые, Щайт – болото, либо, напротив, Цюкшская чат возвышенность Креш. В окрестностях действительно есть и поля, и болота, и возвышенность со знаменитыми пещерами, отображенное на гербе поселения. В 1913 году Куприн начал автобиографическое письмо Юргенсону, известный библиограф, коллекционер рукописей и автографов. «Так, родился я 26 августа». 1870 года. Пензенской губернии в городе Наровчатте, о котором до сих пор есть поговорка «Наровчат, одни колышки торчат», потому что он аккуратно выгорает через каждые два года в третий, дотла. В заметках Константина Паустовского о Куприне читаем Долгое время Наровчат по своей полной ничтожности пребывал в качестве так называемого «заштатного города». В нем не было ничего примечательного, кроме ремесленников, делавших хорошие решеты и бочки, и ржаных полей, подступавших вплотную к заставам Наровчата. У городка этого по существу не было истории, как не было и своих летописцев, да и в литературе Наровчат до революции ни разу не отмечался. Что ж, печально рисуется картина. Видимо, так все и было во времена Куприна, да и сейчас наровчат вряд ли самое оживленное место на Земле. Потому совершенно неудивительно, что Куприн так уцепился за миф о происхождении своего рода по линии матери от татарских князей Куланчаковых. Отзвук древней и гордой истории сообщал некоторую романтику, как провинциальному существованию ранних лет так и последовавшим за ним скитанием по казенным домам. По свидетельству Ивана Бунина, своим происхождением от татарской знати Куприн гордился едва ли не больше, чем литературной славой. Она, мать Куприна, была княжна с татарской фамилией, и я всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору во время своей Наибольшей славы он даже носил цветную тюбетейку. Бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, что пристал бы настоящему хану и особенно узко щурил глаза. Бунин. Куприн. 1938. Примечание редактора. Сохранилась фотография гатчинского периода, где Куприн позирует за рабочим столом в той самой тюбетейке. Следы этого личного татарского мифа встречаются во множестве и в его книгах, так в автобиографическом романе «Юнкера». Писатель прямо говорит о происхождении героя от татарских князей и объясняет этим его, то есть, свой собственный взрывной темперамент, гордый нрав и диковатые выходки. С выходками у Куприна и впрямь был полный порядок. В свое время его поступление в Академию Генерального штаба сорвалось из-за того, что по дороге из расположения полка в столицу он то ли побил, то ли выкинул в реку с парохода околоточного полицейского. Его буйство в Охмелю было хорошо известно друзьям и знакомым. Один раз он даже кинул своей первой жене, дочери издательницы Давыдовой, женщине интеллигентной и светской, спичку на подол платья. Марию Карловну успели потушить, но крепости семейным узам это не добавило. Надо полагать, Куприн в большой степени бравировал своей татарской изюминкой. Она была, как сейчас бы сказали, элементом имиджа, легенды о публичном человеке. Впрочем, архивные исследования XX века, если не подтверждают эту легенду безоговорочно, то, безусловно, дают ей Неплохой шанс. Абдуллин, Александр Куприн и Амирхан Еники. Поиски и находки. Составитель Тимиргалин. Казань, татарское книжное издательство, 1989. По свидетельствам документов некий Кулунчак, князь Еникиев, еще В 1577 году получил от царя Ивана Грозного за курьерскую службу и охрану южных границ скот, людей, различный мелкий скот, бортевые места, право собирать ясак и тамгу, возможность рыболовства, охоты на бобра и различные угодья. Справедливости ради надо сказать, что слава рода Куланчаковых, уже за несколько поколений до Куприна, стала глубокой историей. Судя по тем же архивным данным, в XVIII веке им даже пришлось восстанавливать право на дворянство. В книгу пензенских дворян они внесены всего лишь в 1795 году. Дело в том, что в конце XVII столетия при царе Алексея Михайловича перед татарской знатью был поставлен выбор, креститься и сохранить титулы и привилегии или остаться нехристианами. по преимуществу касимовские татары исповедовали ислам, но встречались и язычники. Те, кто не пожелал менять веру, приписывали к податному сословию однодворцев, а следующая возможность зафиксировать знатное происхождение – представилась только в 1785 году, когда Екатерина II приняла жалованную грамоту дворянству. Ею и воспользовались Куланчаковы. Таким образом, что-то около столетия предки Куприна были князьями лишь в собственном воображении и несли все тяготы низшего подотного сословия впрочем, и возобновленное в конце XVIII века княжеское достоинство к концу XIX сильно потускнело. По воспоминаниям самого писателя, предки с невероятной быстротой пустили на ветер новообретенные земли и угодья. И то вопрос, были ли они Богатство и угодья в природе. Последний князь Куланчаков, дед прина был всего лишь коллежским регистратором, то есть имел низший 14 класса, гражданский чин по табеле о рангах. Среди предыдущих поколений Куланчаковых поручики, прапорщики, гвардии унтер-офицер, что тоже, прямо скажем, не свидетельствует о блистательности и материальном благополучии фамилии. Как бы то ни было, красивая легенда о гордых и грозных степных князьях очень поддерживала одаренного и самолюбивого мальчика. А затем юношу в его мытарствах по казённым домам. Да и став взрослым, Куприн нет-нет, да и дает волю сентиментальности. В одном из писем матери 30-летний уже писатель говорит «На моем балконе развивается стяг, на котором нарисован жеребёнок на зеленом лугу. Клынчак. По-татарски это годовалый жеребёнок, поэтому изображение золотого жеребёнка на зеленом лугу Считалось, как сообщал Куприн в письме Бунину, знаменем дворянского духа принцессы Кулунчаковой. Выйдя из Александровского училища пехотным подпорудчиком, Куприн всю жизнь оставался страстным лошадником. Много писал о конях вообще и о рысистых бегах в частности. Так и же ребенок на зеленом лугу вновь мелькнет в купринском рассказе «Изумруд». 1907. Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный лук. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно, прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. Изумруд Семимесячный стригунок носится бесцельно полю нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые похучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава блещет по бабкам, по коленкам и холодит, и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега. Не мудреная, в общем-то, но чрезвычайно для Куприна характерное противопоставление юность в ее красоте, искренности и природной силе с одной стороны и лицемерный взрослый мир, пронизанный одновременно пороком и многочисленными условностями, с другой. Истоки подобного взгляда в самых непосредственных и ярких впечатлениях, которые даны каждому человеку, а именно во впечатлениях детства и юности. После ранней смерти отца, мелкого судебного чиновника, семья перебирается в Москву. Мать писателя, та самая гордая княжна Любовь Алексеевна Куланчакова, Оказывается, в московском вдовьем доме. Считай, богодельне Да не одна, а с тремя малолетними детьми. Реалии вдовьего дома отражены в рассказе «Святая ложь» пронзительной истории маленького человека и своеобразном парафразе гоголевской шинели. Парафраз. Парафраза, парафразис. От греческого «парафразис» — «пересказ». Пересказ, передача другими словами или в другой форме содержания чего-либо, примечание редактора. При сопоставлении двух этих историй, Гоголя и Куприна, явно видна природа таланта обоих авторов. Гоголь, несомненно, крупнее, как творец, и в силу этого беспощаднее. Из частной трагедии Акакия Акакевича он делает мистерию, переосмысляет немного много ни мало душу города, спорит с мифом. Куприн же болеет именно частной историей. И в попытке вообразить счастливый конец спорит не с мифом, а с жизнью. Он, несомненно, больший гуманист. Причем гуманизм его не абстрактен, а предельно эмоционален. Не удивлюсь, если он сам был способен расплакаться над судьбою своего Ивана Ивановича. Это очень по-русски. Если Гоголь прозревает смысл через слово, то Куприн мучительно ищет его в деталях, и слово для него — лишь средство, а миф — лишь обстоятельство или фон, вроде городского пейзажа или погоды. Но парадоксальным образом у Куприна получается еще кое-что. Отмахиваясь от мифа, Он исподволь собирает его. Или он все же собирает мир? А миф — лишь способ бытования этого мира, реализованный через слово,